Глава 18. За пять лет, семь месяцев до дня А. Бранд подошел к окну и немного раздвинул шторы. На улице еще довольно светло, но из-за тонированных стекол казалось, что наступил поздний вечер. Безо всякого интереса, думая о своем, с минуту он поглядывал на южную лужайку, раскинувшуюся сразу за низким строением кухни-столовой. Там четверо рабочих накидывали гирлянды на раскидистый красный бук а двое охранников стояли рядом. Из окна также была видна часть фасада и крыша центрального корпуса Белого дома. Весь сегодняшний день президент безвыездно провел здесь, в своем личном кабинете в офисном здании его администрации, на Пенсильвания-авеню 1650. Просторное помещение с непритязательной мебелью, довольно низкий потолок с желтоватым мягким светом, Стол буквы «Т» с 14 темно-коричневыми гостевыми креслами и хозяйским, черным, большим. Возле одной стены диван и два столика. Возле другой – встроенные полки с редко расставленными фолиантами, статуэтками и вазами. Все сплошь в виде узких удлиненных В Приемные уже ждали председатель Объединенного комитета начальников штабов и новый министр обороны. Президент вызвал их два часа назад, назначив время и тему совещания. По Ситтома теперь занимал генерал Фулмором. Он не имел такого боевого опыта, как предшественник, и в отличие от того не являлся давним знакомым президента. Однако был исполнителем и имел вхождение в круг оружейных магнатов. Ему было чуть за 40. Жгучий брюнет, выглядел моложаво, почти всегда улыбающийся и любящий попозировать для репортеров. В либеральной среде его считали прогрессивным человеком и вообще своим парнем. Для консерваторов он, между тем, тоже не был чужим, и слыл у них ястребом новой, техногенной формации. Пора. Бранд поправил шторы и по селектору попросил Келли пригласить военных. Встретив их у дверей, обменялся с ними рукопожатиями, после чего занял свое кресло. А гости сели напротив друг друга за длинным столом. Оба достали своих портфелей папки с документами. Перед президентом тоже лежала папка, документы, который он изучал до прихода военных. Полминуты прошли в тишине, пока Бранд пробегал взглядом листы доклада Объединенного штаба. Наконец он отложил его и произнес. — Нам чертовски не хватает инженерных кадров, причем практически во всех областях военно-технической инженерии. От лучевого вооружения до кораблестроения. Обращаясь к Фордону, коснулся папки. — "Вы это вот еще пишете в последнем докладе. Не достает офицеров и сержантов. качал головой. Обучение, расчетов билтов и прочего новейшего вооружения только сейчас ставится на поток. Нехватка всюду. Поэтому уже в конце текущей недели я внесу в Конгресс законопроект по существенному увеличению бюджета на пополнение вооруженных сил офицерскими кадрами, на создание новых учебных мест по дефицитным специальностям. Уже готовится кампания социальной рекламы по привлечению молодежи. Пока будем искать кадры среди гражданских специалистов для выполнения текущих задач. На это тоже будем требовать выделения бюджетных средств. Слава Богу, американская экономика может себе такое позволить. Мы должны благодарить предыдущее поколение американских политиков, бизнесменов и экономистов за то, что они сумели создать такую эффективную систему. Тем более мы не должны позволить врагам ее уничтожить и подчинить мир своим региональным валютам и мелким интересам. К тому же наша система хорошо работает под серьезной нагрузкой. Он помолчал, сжав губы, потом легонько постучал по столу ладонью и сказал. Изложите мне, господа, только по возможности кратко, какие силы предполагается задействовать по плану Эпсилу. И в какой очередности вводить их в бой. И вообще что? То вы уже подготовили или какие вопросы возникли. Министр обороны сделал на жест ладонью. Тот кивнул. Свет, падающий сверху, выделял морщины косы сбороздившие нижнюю половину высокого лба генерала. Казалось, кожа в передней части черепа складками сползла на широкие брови и повисла на них. Он надел очки, взял лист и, посматривая в него, стал говорить. Скорректированный вариант плана Эпсилон готов. Только обращаю ваше внимание, господин президент, что проработка может достаточно ощутимо изменить сценарий, а финансовый технический аспект вообще пока не особо ясен. Итак, очень важное замечание, которое касается координации политических шагов работы спецслужб по реализации этапов плана «Анаконда». Не позже, чем за год, а лучше за два, до решающего момента в давлении на Россию, «Необходимо создать такую военно-политическую обстановку, при которой Соединенные Штаты могли бы беспрепятственно увеличить свои силы в Европе и на Дальнем Востоке. То есть должны произойти события, которые позволят нам нарастить в 3-5 раз существующий контингент наших войск и продвинуть авангард ближе к границам противника». «Такие передвижения сами по себе поднимут градус напряженности и приблизят возможную развязку», – заметил Бранд. И вряд ли развязка будет состоять в том, что русские выкинут белый флаг. Согласен, сэр. Поэтому политическому руководству Соединенных Штатов нужно будет предпринять некие действия по разрядке. Отмена части санкций, переговоры, общий большой проект, что угодно. Эти меры в компетенции наших коллег из Государственного департамента. Да-да, я понял. Бранд быстро сделал пометку в записной книжке. Нам важно наличие времени. Срок необходим для обустройства позиций, портов, аэродромов, складов, завоза, припасов, в том числе боевых, для налаживания логистики. Сейчас некоторые задел есть, но для широкомасштабных действий этого недостаточно. Обращаю внимание, что следует непосредственно границам России перенести арсеналы с тактическим ядерным оружием. Нейтронные термоядерные снаряды ствольной реактивной артиллерии, то есть оружие поля боя. Сейчас оно хранится на наших базах Германии, Италии, Турции, Бельгии, а должно быть укрыто в сооружениях повышенной надежности. Требуется значительное время и средства на их постройку на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эти государства примечательны тем, что имеют морские порты на Балтийском море, граничащие через Северное море с Атлантическим океаном, а морская логистика, как никакая другая, подходит для доставки опасных и секретных грузов. В военное время морской путь будет наиболее безопасным по причине полного господства американского флота над другими, плюс превосходство в воздушном пространстве в морской зоне. В этой связи для нас особой ценностью стало бы вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, так как они тоже имеют порты в Балтийском море и расположены в непосредственной близости к России. Вопрос об их членстве в Альянсе стоит давно, сказал президент. Но мы не форсировали изменения настроения общественности в этих странах. Могу лишь обещать, что побеседую на эту тему с представителями фондов, которые занимаются такими проблемами. Думаю, эту проблему, сэр, надо решать параллельно в связке с другой. Очень желательно закрыть русским доступ к портам и проливам этих государств, очистить от них северный фланг до начала вероятных боевых действий. Хорошо, это задача для государственного департамента и спецслужб. На южном фланге, опять же, по морской части, для нас важны Украина и Грузия. Это зона Черного моря. Сейчас мы можем использовать Румынию, Болгарию и Турцию. Турция особенно важна, так как через нее мы могли бы запереть перед русскими проливы Босфоры до Данеллы. По ним Россия ведет снабжение своих сил и лояльных режимов на Ближнем Востоке. «Момент!» – прервал Фордона министра обороны. «У меня есть соображения по поводу Украины». Похоже, приближая ее к себе, мы были чрезмерно осторожны. Я тоже выступал за медленную интеграцию Украины в западные структуры и признаю ошибку. Сейчас очевидно, что Россия потеряла реальное влияние на ее внутренние процессы. Наиболее активные пророссийские силы нейтрализованы, а значительная часть прорусского населения эмигрировала или подчинилась украинцам. Поэтому стоит отбросить осторожность. Россия уже не возьмет больше, чем имеет. Украина очень важный элемент на этапе подготовки военной операции, будет не менее важным ее участие в самой операции. Украинцы уже сейчас помогают разлагать моральный дух противника. Примерно 30 миллионов человек, безупречно владеющих русским языком. Украинцы, выдавая себя в сетях за русских, создадут любое общественное мнение. Миллиардами комментариев они повлияют на политические настроения русских, потому что те симпатически, принимая их за своих граждан, будут корректировать собственную позицию для распространения дезинформации в предвоенный период. Пока мы не отключим русский интернет, их помощь совершенно бесценна. Это не ренегаты государства в государствах Балтии, выполняющие порученные им работу без особого усердия и креативности, а настоящие русские ненавистники, не имеющие моральных ограничений от распространения в русском сегменте сетей порнографии. Причем самые ее формы инцест, совращение детей, садизм, дотиражирование фейковых слухов о действиях российских властей. И разумеется, украинцы должны массово использоваться для диверсионно-разведывательной работы. Примерно такие же доводы, президент прочистил горло. <coughs> На прошлой неделе я нашел в рекомендательной записке информационного управления Госдепартамента. Хорошо, что есть общее понимание. Составьте собственные рекомендации, какие именно идеи надо продвигать, какие методики использовать. Президент потянулся к бутылке с водой, и генерал Фордом продолжил: Заканчивая морскую тему, наши специалисты должны приложить максимальные, я подчеркиваю, максимальные усилия по блокировке создания России, а также Китаем, Северной Кореи и Ираном, малых беспилотных и пилотируемых подводных аппаратов. В идеале следовало бы затормозить их разработку даже нашими союзниками, чтобы не подстегивать создание новой техники названными государствами. Эти средства могут составить серьезную угрозу как военным кораблям, так и гражданским судам, например, танкерам. Тот же Иран может применить их со смертниками для подрыва судов в ближней акватории. В прибрежных водах массированное применение малых беспилотников для транспортирования торпед и мин способна практически полностью парализовать оборону наших морских наступательных сил и привести к серьезным потерям в десантных операциях. В любом случае, обладание нашими противниками большим количеством аппаратов с диверсионным функционалом принудит флот придумывать, а затем отрабатывать новую тактику. Понадобятся также новые виды боеприпасов и средств обороны, что требует времени и расходов, а в условиях войны повлечет громадные жертвы и невыполнение боевых задач. Брант быстро записывал, а Фордон, переведя дух, перешел к следующей части своих тезисов. Теперь по теме, которой уже коснулся министр, кибердиверсионная работа в основном ведется спецслужбами, самостоятельно или по нашему заказу. Но в предвоенный период армии потребуется больше специалистов и оборудования. Тем не менее, это не повлечет значительного увеличения финансирования. И у военного ведомства по-прежнему есть одно важное требование к Государственному департаменту и законодательным институтам. Все инициативы по запрету использования киберпродукции Соединенных Штатов должны согласовываться с Министерством обороны. Закладки в американских программных продуктах будут активированы в первые минуты после нажатия красной кнопки в значительной степени через интернет. Поэтому следует. Оставить русским и китайцам возможность пользоваться нашими операционными системами, приложениями и железом. Исключение – Android. И еще несколько систем с открытым кодом, которые мы не используем для закладок. Их запрет на использование третьими странами для нас не критичен. Это оговорено, генерал. И запретительные меры тормозятся компетентными людьми, заметил Бранд. Хотя поток таких предложений и требований от разных комиссий, организаций и юристов не ослабевает. Но это не только наша проблема. Союзникам тоже приходится отбиваться. Президент посмотрел на министра обороны и фулморон покивал. Да, закладки имеют британские, немецкие, чешские, французские программы. Правда, в основном шпионские модули. Вчера у нас были переговоры по этой теме в рамках НАТО. Подробный отчет я предоставлю вам в понедельник, сэр. Если кратко, то говорили про антивирусы, обсуждали подходы к независимым производителям. Не все сразу идут на сотрудничество, но самые крупные компании плотно работают с Министерством обороны, с разведками. Собственно, на государственных заказах они неплохо зарабатывают, и первыми выходят на рынки других стран. Лучше всего у нас налажена связь Макафе, Нортон и Комодор. У комодо особенно впечатляющие достижения. Весь мир пользуется их службой сертификатов и серверными ДНС мощностями. И эта корпорация участвует в очень крупных совместных проектах с АНБ. А агентство, в свою очередь, выполняет наши заказы. Из иностранных, которые добивают серьезных результатов и подходят нашим целям, я бы упомянул британскую софос германскую АВИРУ, испанскую ПАНДУ и чешский АВАСТ и АВГ. В принципе, они не возражают против внесения небольших изменений в свои программы, чтобы мы могли использовать их в нашей глобальной системе мониторинга. «Хорошо», – сказал президент и посмотрел на наручные часы. «Я продолжу. Фордом взглянул сначала на министра обороны, затем на президента. В части, относящейся к кибербезопасности и кибервоздействию, в план операции будут носиться изменения вплоть до последнего момента. О некоторых горизонтах мы имеем слабое представление, эта сфера все еще нова для нас. Кстати, следует уже сейчас подумать и о периоде разрядки, какого бы ни был ее результат. Соединенным Штатам надо удержать контроль над киберпространством. Мы знаем, что данные проблемы занимаются гражданские ведомства и организации, но с ними у нас недостаточно контактов. Бранд внес тетрадь в пометку, а генерал отложил один лист и взял другой. Далее, мы можем практически незаметно привести в полную готовность военную спутниковую группировку. С тем оружием, которое сейчас приходит войска, дистанции поражений становится огромным. В околоземном космическом пространстве также больше возможностей для аппаратуры обнаружения и удержания целей. И с источником питания дела обстоят лучше, чем у русских. В целом, мы не видим помех, которые не позволили бы уничтожить наиболее значимые орбитальные аппараты противника в течение часа. Причем большинство из них будут выведены из строя в первые 15-20 минут. Но это в том случае, если будет полностью удовлетворен запрос вооруженных сил на увеличение орбитальной группировки минимум в три раза от нынешней численности. Да, я видел эти цифры в докладе. Фордон снова поменял лист текстом «Нам нельзя ошибиться с погодой, желательно момент максимального напряжения запланировать на преддверии зимы, либо на ее начало. Если придется активировать операцию «Эпсилон», то лучше сделать это при наступлении холодного периода в северном полушарии». Объединенный комитет уже дал задание соответствующим службам уточнить погодные условия в России, так как в последние годы климат довольно серьезно изменился, и, возможно, В определенных районах изменилась роза ветров, температурный режим и прочее. Президент наклонился вперед, оперся на стол, сцепив пальцы. — Почему в преддверии зимы? Зима всегда играла на руку русским. — Да, господин президент, играла. Но теперь генерал Мороз может послужить Америке. Министр обороны усмехнулся и потер пальцем над бровью. — Дело в том, — объяснял председатель Объединенного комитета начальников штабов, — что в прежних войнах. Противники России не могли сразу проникнуть в вглубь территории за громадных размеров этой страны. Теперь оружие позволяет атаковать врага в самой дали от его границ с первых минут конфликта. Объект электроснабжения, теплоснабжение. В городах они часто объединены в генерирующий узел. Водоснабжение. У русских будет просто меньше шансов пережить зиму без тепла, электричества, чистой воды. А войска достаточно держать в нескольких чистых зонах демонстрируя американский флаг. И систематично наносить удары. То не сгорит в атомном огне, будет атакован холодным. Ядерная зима, которой пугали мирно-зарядовные эры, но которая по современным расчетам практически невероятна, наступит только для русских. Фордун говорил уверенно, серьезно. Министр обороны тоже был серьезен. Он, опираясь локтем на стол, приблизил к голове кулак и иногда касался им носа а на лице президента играла улыбка, отчасти мечтательная, отчасти стеснительная, словно ему было стыдно за свое будущее торжество. Уже в первой декаде октября значительная часть России покрыта снегом. Генерал поднял указательный палец, обращая особое внимание на данный факт. Поэтому мы можем получить полгода на изматывание противника, на подавление воли населения. Поражающий эффект лучевого излучения. Первую секунду воздушного ядерного взрыва из-за высокоотражающей способности снега примерно на 10-15% выше в сравнении со взрывом над открытым грунтом. Снежный покров несет и отложенные неприятности. Радиоактивные осадки в условиях теплого климата смываются дождями в нижние слои почвы и с мелкой наэлектролизованной пылью возносятся верхние слои атмосферы, вследствие чего не несут уже серьезные угрозы, так как пятно загрязнения теряет плотность. А в условиях русской зимы смертоносные осадки будут оставаться на поверхности все время, пока лежит снег. Риск поражения радиации будет оставаться выше, чем в теплых широтах. Снег нельзя будет использовать практически ни для каких бытовых целей. Воду населения придется брать из рек и озер. Фурден с улыбкой выжидающий посмотрел на коллег, и генерал Фулморан моментально среагировал. Тут и пригодятся наши спецподразделения и наработки наших химических и биологических лабораторий. Да, Фортон кивнул со значением. То есть работа, которая обычно выполняется в угрожаемый период, будет делаться диверсионными группами после начала боевых действий. Не думаю, что ее будет много, но возникновение очагов сопротивления возможно. К этому мы обязаны подготовиться. Предлагаем запустить программу под названием «Атомный Рейнджер» по которой диверсионные подразделения будут обучаться выживанию и действиям в условиях радиационного, химического и биологического заражения. Считаем целесообразным для сохранения жизни американских солдат шире использовать на начальном этапе конфликта отряды, состоящие из русских, Балтии, украинцев и других наших славянских союзников. Подготавливать их могут как раз инструкторы из атомных рейнджеров. Бранд поднялся с кресла. «Атомные рейнджеры?» Заложив руки за спину, он медленно пошел вдоль гостевого стола. Фордону в руке был уже следующий лист, но он снял очки и стал смотреть на президента, а тот неспешно рассуждал. «Идея специальной подготовки мне нравится, займитесь ее разработкой, и обычно такие программы стоят недорого. А вот широкое привлечение славянских союзников у меня есть сомнения. У восточных славян женственная психическая конституция». Со временем они становятся исполнителями, но сначала пытаются продемонстрировать свою независимость, иногда очень агрессивно. Чистый бизнес они смешивают с личным отношением. Использовать их с самого начала... Не знаю. Это надо обсудить дополнительно. У двери он развернулся и пошел обратно. Продолжайте, Джо. Генерал надел очки. После того, как будет применено ядерное оружие большой мощности для устрашения противника и введения из строя основных его сил, Комитет начальников штабов предполагает возможность широкого использования тактических ядерных боеприпасов, артиллерийских снарядов, авиационных бомб инженерных фугасов мощностью в основном от сотой килотоны до 15 килотон, стоящих на вооружении у нас и наших союзников. Тактика их применения разработана давно, но... В связи с разоружением конца двадцатого века специалиста в войсках фактически нет. Самих боеприпасов достаточно. Я надеюсь... Президент, дойдя до окна, развернулся на второй круг. Снарядов не понадобится много. Ведь, с ваших слов, горячая фаза конфликта продлится не более нескольких суток, так? Да, сэр. И хотя я говорил о зиме... Но это просто необходимая подстраховка и просчет собственных действий при неблагоприятном развитии событий. Мы обязаны все предусмотреть. Но тогда Брант остановился, повернулся к генералу. Для экономии ресурсов и времени, может быть, следует разделить план на две части. Первая, минимум, который должен привести к капитуляции противника в случае войны. Вторая, дополнительная, развитие ситуации не по плану. Думаю, следует сосредоточиться на ресурсах, необходимых для глобального обезоруживающего удара и комплекса мер, необходимых в первые двое-трое суток конфликта. Вы меня понимаете? Надо заложить основы для немедленного перехода к дополнительной части плана, но на 100% должна быть обеспечена лишь основная. Наша нация не раз демонстрировала, что может запустить второе дыхание.